здравствуйте дорогие мои как и обещал соответственно следующая глава пишу как можно быстрее а еще вдобавок мы испытали микрофон первый, собственно теперь сменили у него головку если можно это так назвать теперь у меня сейчас вот именно чистый стерео микрофон который направлен именно на меня вы слышите даже так как у меня зубы друг от друга бьются ну ладно не в этом суть следующая собственно следующая глава Итак. Глава седьмая. Приятного прослушивания. Глава седьмая. Замок на берегу. Ученый-монархист Карл Линней создал собственную классификацию, в которой поделил всех живых существ на три огромных царства. Линней написал, что это царство животных, царство растений и царство грибов. С критикой этого тезиса выступили недавно уполномоченные представители грибного царства. «Мы требуем», — заявили они, — «чтобы во всех учебниках слова Линнея были изменены». Пусть животные и растения определяются сами, а мы заявляем прямо, над грибами нет царя и не будет. Осенью того же года Марадан пригласил всю нашу компанию в Ковголово на своеобразные маневры. Или маневры. Это был прообраз современных бугуртов, которые как раз из таких мероприятий и вышли. Маневры отличались от привычных игр того времени тем, что индивидуальных ролей на таком мероприятии не предусматривалось, а приглашения на них получали только сплоченные коллективы. Вся тема служила следующим целям: обкатке командной техники боя и тестированию новейших средств вооружения и защиты. В Питере всю эту тему придумал и воплотил в жизнь Марадан. Читателю следует понимать, что в то время на играх было туго со снаряжением, а многие воинские ухватки, ныне ставшие расхожими, еще не были изобретены. Это была эпоха становления будущих техник время, когда река единого метода достигла своего устья и разбилась на обособленные рукава. Ниже мы попробуем набросать для вас примерную карту этих потоков. Первое. Применяющиеся вооружение и техника боя. Первой на ролевые игры проникла симуляция, уже макет самого обычного меча, Прошли годы, но это оружие до сих пор лидирует по своей популярности. Его наличие стало отличительной чертой, по которой нетрудно будет узнать встретившегося ролевика. С подобным инквизитом согласились большинство игроков, а разногласия возникали только по такому вопросу – что же делать с этим мечом? Некоторые «игроки», в кавычках, подобные Эрику, использовали меч в качестве важного дополнения к собственному костюму. Они научились кривляться с ним различными способами, но реальной опасности при этом не представляли. В вечной заботе о том, чтобы на игре никого не ушибли, Эрик разработал систему тренировок, при которой боец приучается умышленно задерживать свою руку. Для этого приходится тормозить клинок, начиная с середины ударной траектории, из-за чего из динамики пропадает самое главное – холесткость При длительной практике вырабатывается мышечная память, и нанести по-настоящему хороший удар становится практически невозможно. Но не все смотрели на мир подобно косорукому Эрику, Люди из Беринной Тусовки вели в обращение пластиковое вооружение, дефицитный на тот момент текстолит, считавшийся между людьми признаком определенного положения. Ну и взяли на себя труд научиться работать такими клинками. И они сплавили в единоспортивное спортивное фехтование и сабельный бой, породив красивую и в то же время достаточно гуманную технику, требующую профессионализма и хорошей реакции. Их стиль быстро стал подлинным украшением боев между одиночками и небольшими группами игроков. Вторым подходом был завезенный из столицы Навал. Его разработали и воплотили в жизнь специалисты из московского города мастеров, а импортировал его в наш город, жадный до всего нового Марадан. Навал ему очень понравился, и он его взял как базовый метод для своего будущего Хирда. Чтобы вам было понятно, Навал – это щитники, рвущие в бою и дистанцию, словно спортсмены дзюдо – Это липнущая к телу противника плоскость, из-за которой наносят бесконечные удары и короткое жало. Профессиональный атрибут подлинных мастеров щитового боя. Впоследствии, при эскалации командного противостояния и общем ужесточении боев, люди Хирта усовершенствовали навал, взяли клинки потяжелее и добавили амплитудные удары. Это и стало, на мой взгляд, основой современной техники правильного боя для щитов с классическим хватом. Это были два первоочередных способа, за ними следует еще два, имевшие несколько более ограниченное хождение. Первый из них – это метод пары, то есть бой двумя клинками одновременно. Ограниченная пара использовалась в кошатнике. И у нас, но только в коллективе у Эйва этот метод достиг своего сияющего великолепия. Пара – это обои руки люди, двигающиеся в бою, словно облака кучего дыма. Это мгновенные связки и комбинации разнонаправленных ударов. бесконечное марево танцующих в воздухе клинков. Это подлинный blade dance, самая красивая и одна из самых эффективных техник мечевого боя. И в то же время одна из самых сложных. В коллективе у Эйва так обучали основам этого мастерства – Небольшую карточку кидает у дерева, а на нее спиной к стволу встает человек. В руках у него зажаты пара черенков от лопат, а трое его товарищей, обступая дерево, начинают изо всех сил колошматить его другими тремя черенками. Стартовое время – минута, потом участники меняются местами, и все начинается опять – Через несколько занятий, покрытый синяками тела, начинает опережать в своих движениях разум, и тогда деревянные черенки неожиданно оживают. Человек все еще находится на картонке, но попасть по нему становится непростым делом. Его берегут от бед призрачные, смазанные сумасшедшими движением клинки. Следующий способ разработанный в нашей собственной банде метод лериановских копий, иначе говоря, бой тяжелыми кольями. Он сочетает в себе как тычковую, так и ударную технику с огромным количеством подлых ударов обратной стороной кола. Это совершенно не похоже на общепринятую систему боя копьем и больше напоминает использование алибарды, принятое в исторической реконструкции. Таковой бой словно горная река, расшвыривающая посреди прибрежных скал оглушенных и перешибленных ее бурным течением пловцов. Использование кольев имеет еще один существенный плюс. Их можно вырезать на месте, что освобождает от необходимости волочить военный скарб из города и обратно. Были и другие способы. Бой с помощью меча и даги, бой топором, кистеней, глефой и так далее. Эти методы не нашли командного применения, выражая предпочтение отдельных умельцев. Некоторые из них вознесли свое любимое оружие на недосягаемую высоту, украсив таким образом немало боев. На общем небосклоне их труд полыхнул подобно холодным и чистым зорницам, породив бесконечное количество отсветов, небольших традиций, техник и школ. Их слишком много, чтобы о каждой из них говорить, так что будет лучше, если их основоположники на время сложат оружие и сами возьмутся за перо. Второе. Средство защиты. Индустрия средств защиты на родовых играх находилась то время в зачаточном состоянии. Это можно сравнить с беременностью. Сейчас доспехи уже родились и вполне себе подросли. А тогда ихнюю маму еще даже ебать не начали. Рынка брони не было, так как желающие изготавливать снаряжение под себя и никому его не продавали. Реконструкторская снасть на игры еще не проникла, а собственных удачных решений было не так уж и много. Из-за этого подавляющее большинство доспехов тех лет было собрано из алюминиевых пластин, кровельного железа, жести и другого гнилого говна. Те, у кого руки были на месте, умудрились сделать кое-что приличное, но это было скорее приятное исключение, ежели распространенная практика. Но война продолжалась, оставляя участникам глубокие ссадины и обширные синяки, так что необходимость защитных мер становилась ясна все большему количеству игроков. В то время на передовой спорили две системы, принятый у Мурадана экспериментальный метод и наш собственный метод анестезии. В рамках первого метода Марадан ввел в обращение металлические пластины, наклепывая их нахлёст на куски толстого линолеума. Одетая наватник – это подобие средневековой бригантины дает неплохую защиту. В современном мире такой доспех вызовет только насмешки, но для того времени это являлось передовой разработкой, существенно усилившей одоспешность Хьюда и его военную мощь. С той же целью люди Хирда применяли шлемы из толстой кожи и металлических полос, усиленные наручи и так далее. Эксперимент шел, и процесс поиска в мастерской Мурадана не стоял на месте. Мы предпочитали другой путь. Надев ватники и толстые рукавицы, мы заливали глаза, а после игры отлеживались. Защиты, окромя водки, мы не признавали. Почитая это зазорным, пойти в бой трезвым полагали себе невозможным. По тебе похуй на разбитую башку. Что свою, что чужую, а сломанные пальцы воспринимаются как потешное приключение. Вид крови бодрит, а обычные синяки, те вообще проходят мимо внимания сознательного ума. За те годы, что я провел на играх, я ни разу не дрался трезвым. И то же самое могу сказать о своих товарищах. Мы не могли понять, разве людям в здравом уме может прийти в голову такая мысль дуплить друг друга колями. У Марадана все было не так. Сказалось еще одно различие. Разница в подходах. Третье. Разный подход. Подход к тому, что сейчас называют боевкой, поначалу был один и тот же для всех, то есть не было никакого. Но семена различий, обусловленных личными предпочтениями участников, упали на благодатную почву, так что вскоре поверхность земли вспороли совершенно непохожие друг на друга раски. Наиболее консервативной группой оказались сторонники одиночных боев и игрового фехтования. Среди них были как законченные ничтожества, для которых клинок был только продолжением их возвышенного и мрачного образа, так и подлинные мастера своего дела. Федя Дружинин умудрился текстолитовой шпагой перерубить сырую ель толщиной в руку, вдохнув таким образом в термин «игровое фехтование» «новую жизнь». Факт лицо: Были те, кто обожал подраться, и те, кто совсем этого не хотел. и сторонники театралки стремились... К возвышенным целям и вскоре добились своего, дискредитировав образ толкиниста в глазах большинства обывателей. Из-за этой публики само слово «ролевик» ассоциируется теперь с разной блядью, с инфантильными юношами и жирными хиппи, не способными за себя постоять. Впоследствии это обернулось для всего движения множеством бед, когда эта скверная брага растеклась по округе и начала вонять. Но и те, кто хотел сражаться, испытывали трудности, определяя формат будущих мероприятий. Сторонники одиночных боев сверкнули, подобно падающим звездам, и растворились в гарнире грядущих массовых битв. Простая логика, принцип бандинга заставила людей тянуться друг к другу. Даже могучие воины в одиночку не справляются со сплоченными коллективами, так что героизм одиночных сражений постепенно уходит в прошлое. И посреди призраков игр былого, кинжалов, плащей и шпаг, штормовой волной поднимаются новые принципы. В нашем городе одним из первых, кто принял подобную логику, был наш коллектив Ихирт Марадана. Другие же, тот же Кошатник и компания Берри, хоть и тусовались вместе, могли взять для игры совершенно разные роли, рассыпаться и действовать парами или поодиночке. Но наша банда, как и Хирд, имели на этот счет другое мнение. Мы не гонялись за важными назначениями и индивидуальными ролями, предпочитая записываться разбойниками, мы, или войсковыми группами, Кирд, Просто ради того, чтобы друг с другом повоевать. Но у нас были разные взгляды на то, как это следует делать. Водка и адреналин господствовали на нашей стороне поля. Побелевшие пальцы до судороги сжимали тяжелые колья. В такой момент человек охватывает боевое усердие. Ноги подбрасывают тело вверх и, не слушая голову, уносят его вперед. Поверх всех мыслей лежит плотное покрывало этаноловой анестезии. А адреналин выступая здесь в роли огненного стрекала, методично погружающего в готовый взорваться мозг гипнотический приказ. «Пей первым! Пей сильней!» Полагаться в таком бою следует только на интуицию и инициативу, превыше всего опасаясь оказаться неподалеку от собственных озверевших товарищей. На стороне Хирда держались совсем иного подхода. Там не пили перед боем водку, потому что им этого не надо было. Другая начинка вступала в дело. Размеренно бились об оковку тяжелые щитоломы, угрожающей неторопливой была поступь сомкнутого строя. Каждый человек знал свое место, позволяя в военной машине Хирда работать с мертвящей неумолимостью механического жнеца. В таком подходе другой кураж, система тренировок и наличие внутренней дисциплины позволяли руководству Хирда жестко координировать порядок ведения боевых действий. Как потенциальные противники мы были необходимы друг другу, но это же привело к формированию взаимной ненависти. Времена были дремучие, разница мировоззрения давала себе знать, а ведущаяся обеими сторонами пропаганда лишь подливала масло в огонь. Начнем с того, что у Марадана подобрались люди, неупотребляющие и малопьющие, а у нас – сильно пьющие и употребляющие все подряд. Затем у Марадана попадались люди верующие, а мы ходили в бой с куплетом из разлюбленной коррозии. «Огненной водой наполняй стакан! Вместе с сатаной выпей за меня! Эй, ты зверю дай!» Водки, что взорвали рай русской водкой нас встречай! Водка, дьявол, водки дай. Были ли мы на самом деле сатанистами? Этого я даже теперь не знаю. Но Марадан был в то время полностью в этом уверен и терпеть нас за это не мог. Ну и да, мы его поповские замашки охуенно недолюбливали. Мало того, в Хирде было централизованное управление. Он административно делился на четыре центурии. Внутри каждой из них были введены офицерские должности и собственная система рангов, а над всем этим царствовал в вежливой и непреклонной форме сам Марадан. У нас ничего подобного не было, главенствовать над собой мы никому не позволяли, управлять и координировать было нечего. Все бухали, как проклятые, Святы вере в одно – это и есть свобода. Мы полагали, что живем не за тем, чтобы какой-нибудь Марадан нам указывал, как нам себя вести и с кем воевать. Любого, кто пожелал бы возвыситься над товарищами и выдвинуться на офицерскую должность, отпиздили бы так, что ему бы это до самой старости вспоминалось. Кроме того, в Хирде был введен распорядок дня. Подъемы, тренировки, строевая подготовка. Только в армии лишнее, а в читовом бою – первейшая вещь. Им грела душу возможность вместе заниматься такими вещами, а вот мы нихуя этого не понимали. Лучше всех по этому поводу высказался барин на совещании братьев по поводу таких тренировок. Все эти тренировки – сплошная потеря времени и выепон. Че нам тренировать? Возьми в руки предмет и ебашь, как тебе самому удобнее. А ебашить по себе не давай. Это еще с доисторических времен пошло, когда первая обезьяна подняла палку и начала дуплить ее других обезьян. Так вот она перед этим и часа не тренировалась. Причин для взаимной ненависти было предостаточно. Что с одной стороны, что с другой. Хирт в целом воплощал в себе все, что мы ненавидели в этой жизни. Белую веру, иерархическую систему, дисциплину и, самое главное, трезвость. У людей Хирда были свои претензии, они считали нас безбожниками и распиздяями, алкоголиками и торчками. Даже не знаю, что из этого им больше не нравилось, но могу сказать, за что мы их сами особенно не любили. Они, как сообщала разведка, принимали пищу по три раза в день, а кроме этого у них еще был и полдник с анфетами. Сами мы ели в ту пору мало. Добро, если пару раз за игру перекусишь какую-нибудь дрянь. Так что ихний трехразовый рацион был нам словно серпом по яйцам. Правда, у них на стоянке практически не пили, про наркотики не говорю. Так что никто из нас не променял бы ту помойку, в которой мы жили, на их военный лагерь, благоустроенный на римский манер. Инсистенцией всего того ужаса, который творился в Хирде, для нас являлся сам Марадан. Его личность не давала нам покоя, а имя быстро стало нарицательным. Мы верили, что Марадан никогда не спит. Есть только рис, и что он родился уже с бородой и в очках. Теперь, по здравому рассуждению, очевидно, в Хирде был свой Марадан, а у нас свой. Причем ихнему Марадану до нашего далеко. Это ужасно, но компенсируется тем, во что, по слухам, делили в отношении нас и нашего образа жизни в Хирде. Мы даже придумали карточную игру, называющуюся Марадан. До такой степени нас занимала личность этого человека. Произошло это так. В августе этого года мы совершали водный поход. Я, Строри, наша одноклассница Кенди и Слон. Местом для путешествия мы выбрали северное побережье Ладоги, а средством – байдарку, старых трехместный салют. Кенди, как девушка небольшая, поместилась в грузовой отсек. Мы расселись по остальным и вполне сносно путешествовали на этом гнилом уебище, где была сломана рыба. А вместо трех стингеров пришлось ставить палки. Шкура у этой байды была такая гнилая, что ее можно было проткнуть пальцем, так что она больше заслуживала названия с ударением на последнюю букву – Байда. Пока мы готовились к этому путешествию, Строри, обуреваемый гастрономической похотью, потребовал создать фонд, из которого будут совершены закупки продовольствия для осуществления пятиразового питания во время всей этой экспедиции. Фонд был создан, причем большинство денег в него внес сам Строри, но ничего путевого из этого не вышло, так как осуществлять закупку питания было поручено слону. Слон, завладев капиталами, поступил по-товарищески щедро. Пригласив меня к себе на квартиру, с которой как раз выехали на дачу его слонородники, он устроил на эти средства пьянку, длящуюся ровно 7 дней. Это поглотило основные фонды, а на остатки мы купили 10 килограммов риса, 2 кило соли, 50 пачек беломора и канистру спирта. Спирт мы подготовили особым образом. Смешали в скороварке со специально подготовленным сиропом из меда и специй, получив крепкий ликер который назвали в честь светлых владычестве – Эльберетовка. Это удивительный и волшебный напиток стал нашим традиционным командным рецептом. Чтобы его приготовить, необходимо взять мед, примерно две жмени, то есть пригоршни. Лучше всего гречишный или липовый и положить его в кастрюльку, куда уже налито немного, чуть-чуть меньше полулитра холодной воды. Под кастрюлькой зажигает небольшой огонь, и там мед томят, пока он не разойдется в воде весь, без остатка. Туда же кидают порезанные 4 части 2 апельсина, 5 разбитых на части грецких орехов, 7 хуйнюшек гвоздики. Когда кидают гвоздику, говорят «Алберет гилтынель", взывая к светлой владычестве. Тогда альберетовка получится особенно нажористой и хорошей. Если этого обычая избегать, удачи в этом деле не будет, а по пьяни обязательно случится какая-нибудь хуйня. Мускатным орехом силы проводят потерки над смесью один раз. Мяту, а если есть, то лучше милицию, добавляют последний несколько листочков. Сироп томят еще минут 5-10, а потом процеживают и заливают в скороварку. Если скороварки нет, берут простую кастрюльку, которую ставят на паровую баню. В таком случае шов между стенками кастрюльки и крышкой нужно будет заделать тестом. Туда же льют спирт из расчета литр спирта на пол литра приготовленного сиропа. Затем крышку скороварки кастрюльки закрывают и ставят смесь на малый огонь на 5-10 минут. После этого скороварку и кастрюльку Не открывая, ставит в ледяную воду и держит, пока она полностью не остынет. Тогда крышку снимают и скороварку или кастрюльку ставят в холодильник, открытый еще на один час, чтобы отошел свободный спирт, после чего элберетовка к употреблению готова. Ее пьют маленькими стопочками. Не следует затыкать клапан скороварки и посторонними предметами, проволокой или спичками, опасаясь, что через него выйдут спиртовые пары. Из-за этого может произойти взрыв скороварки и тогда спиртовые пары выйдут все сразу, воспламеняться и будет еще один взрыв, как это произошло однажды дома у слона. Мы разлили лабиретовку в литровым флягам, паковали папиросы, рис и отправились на ладогу. Строри о случившемся изменении раскладки мы ничего не сказали. Это привело к тому, что на полуострове Монтасари, где у нас случился один из первых ночлегов, Строри предложил нам достать провизию для приготовления ужина. Слон залез в свой мешок и достал рис. Строри удовлетворительно кивнул. Запас риса ему показался достаточным и стал побуждать слона достать еще что-нибудь. Слон, как это умеет делать только он, с каменным лицом достал литр Элберетовки. Строри похвалил и это, и снова предложил достать что-нибудь еще. Тогда слон достал еще литр. Строри немного опешил, но списал все на неподнятливость слона и показал жестом «Еще». Тут слон принялся доставать еще и еще, пока Строри не понял. Его затея с пятиразовым питанием пришел пиздец. В результате мы были вынуждены прибегнуть к краже со стоянок в небезызвестном заливе кочерга. Осуществляли мы это так. В предрассветные часы приставали на своем корыте к чужим стоянкам и жаровали прямо у них за накрытыми с вечера столами. Иногда нам приходилось скрывать палатки и тащить провизию прямо из-под носа у спящих. Кончилось это тем, что после особенно дерзкой вылазки мы выставили на консервы и водку команду грибного катамарана из 12 взрослых мужиков. Нам надо было убираться из кочерги. Но сделать этого из-за штормовой погоды не удалось. На утро нас вычислили в скалах. В начале переговоров поимчики залили газом слона, но вернуть награбленное не сумели, так как все добро у нас было разумно припрятано. Мы ушли в полные отказники, мужики прокричали еще немного, позапугивали нас безвременной смертью, ну и убрались во своя Пережидая шторм и пожирая чужие консервы, мы придумали новую карточную игру и назвали ее «Марадан». Это модифицированный японский дурак с оригинальными правилами, а ставки у нас обычно были такие. Проигравший три раза подряд на 15 минут превращается в Марадана. Для наглядности на него надевают бороду из газеты и проволочные очки. Причем ему запрещается пить, курить, ругаться матом, а он может только на мелководе. Проигравший два раза при уже имеющемся Марадане как бы поступает в хир, пересаживается к Марадану по правую руку и должен ему прислуживать и так далее. Еще по пути в Ковголово, в вестибюле станции Девяткина мы были несколько удивлены странным пополнением в марадановских рядах. Человеком нам не то что незнакомым, а у которого и лица было не разглядеть. Основной состав мы уже неплохо знали. Марадана, Ааза, Леголаза, Костомира, Стинга, Биберингора. Но и же их коллега показался нам несколько странным. В комке российской армии, в Берцах и при этом железной маске во все лицо. По своему обычаю, на выходе их электрички Марадан устроил построение. Тогда мы с барином пошли и встали слева левого краю, надеясь, что Марадан нас не заметит. Марадан, конечно, выпалил нас в момент и из строя изгнал, но мы успели перекинуться с его людьми парой слов. Узнали, что новенького зовут Дайн, и что он вроде как взрослый уже мужик, спортсмен, недавно тембельнувшийся со службы в рядах вооруженных сил. Нихуя себе пополнение, удивился я. Прорвемся, успокоил меня барин. Не ссы. Местом для проведения маневров Марадан выбрал побережье озера, продуваемую со всех сторон полоску пляжа около 50 метров шириной. Мы залезли в старую кабинку для переодевания и принялись там бухать, спрятавшись от холодного осеннего ветра. Вокруг простирался мокрый песок. С одной стороны раскинулось озеро, а с другой к нашей кабинке примыкали кусты шиповника и редколесья. В кабинку нас набилось человек 15. Крызи приколачивал косяки, Рыжий достал украденную где-то бутылку виски, нашлась и водочка. Дело подготовки к сражению пошло. Тут надо заметить, что эта игра была прообразом современных бугуртов, но только прообразом, а еще не бугуртом. Ради приличия Марадан составил общую квенту, по которой наша кабинка стала волшебным замком, из которого мы выдвинули Крейзи на должность эльфийского короля. Марадан сделался гномим царем, его стоянка превратилась в гномий замок и так далее. Не сложно, а значит грамотно организованное мероприятие. В какой-то момент, когда мы вовсю готовились к сражению, сидя буквально друг на друге в этой кабинке, снаружи раздался голос, который вещал «Эльфы! Повелитель Марадан приказывает вам сложить оружие!» Но наконец-то заметил Крейзи, утомившись ждать. «Пришли за лупу кидать! Поднимите-ка меня, я выступлю с речью!» Его приподняли за ноги так, что он выпятил над краем кабинки свою верхнюю треть, а за ним вылезли посмотреть на посольство остальные, кроме самых ленивых. «Это был один человек. Маслатая дылда в немецкой каске и со щитом, на котором было накорябано. Дональд Маклауд. Эльфы!» – на автомате продолжал он. «Повелитель Марадан!» Но затем он вгляделся повнимательнее в наши лица и замолчал. Когда через много лет Маклауд пересказывал нам эту историю, он сообщил вот что. «Это была моя первая игра. Марадан меня здорово настропалил, когда посылал с этим посольством». Так что я, возможно сказать, всерьез ожидал увидеть эльфов. А когда разглядел, как лезут из кабинки рожи одна другой гнуснее, все с обрезками труб до да с дубинками, у меня в голове как будто что-то перещелкнуло, словно я опять оказался у себя во дворе. Стою и дую. Какую хуйню несут тут перед пацанами? Я вам как эльфийский король! Крэйзи, вывесившись из кабинки, начал было держать ответную речь. Но несколько товарищей, не слушая его, выскочили из купальни и бросились с оружием в сторону посла. Крэйзи попытался остановить их, и поэтому вместо высокопарной речи у него вышла: Я вам, как эльфийский король, «Блядь!» Маклауд, впоследствии комментируя эти обстоятельства, сообщил. Когда я увидел, как вылезает такой хуйлу, и кричит: Я вам как эльфийский король, «Блядь!» А из купальни в это время у меня бегут еще четверо, я все понял. Въехал, как подставил меня Марадан с этим ебучим посольством. Последовавшим за этим общим бою, мне была удача, и я пробил у Дональда на башке немецкую каску своим мечом, который называется «Производственная травма», и сделал из расплющенного обрезка железной трубы его. Это удалось, потому что каска у него была несколько траченная временем, но все равно это было почет, хороший удар. В ответ на это люди Хирда заманили слона в заросли шиповника и взяли его там щитами в коробку. Тоже хорошо развлеклись. Но купальню мы удержали. Следующий бой произошел на лесной дороге, на пути к стоянке Хирда. В те времена я возил на игры щит, выполненный из авиационного дюраля толщиной 4 мм, размерами 80 на 60, со скошенными углами, окованный по краю железной полосой, который взял с собой и на этот раз. Мы наступали по дороге на строй Хирда, и я оказался как раз напротив Дайна, всего в метре от блестящей поверхности его боевой маски. Я и моргнуть не успел, как он срезал меня нижней подсечкой, так, что ноги у меня оказались вдруг гораздо выше головы. Из-за этого я оказался в придорожной канаве, где я провел некоторое время, немного контуженный, с душой, полной унижения и гнева. «Ну, блять», — подумал я, выплевывая, набившийся в рот песок и опавшие листья. «Не врали. Действительно, спортсмен». Тогда я обратился за помощью к братьям, чтобы раз и навсегда доказать, трое наркоманов стоят профессионала. Мы составили следующий план. Они насядутся щитами на этого типа, в нужный момент немножечко раздвинуться в стороны, и тогда я вдебу ему по маске металлическим уголком своего щита. Удача была на нашей стороне, получилось даже лучше, чем мы хотели. И через несколько минут мой щит впечатался аккурат дайну в маску. Да вот только не задача. Это оказалось не железная, как мы думали, мне боевая маска, а из папье-маше, покрытого сверху металлической фольгой. Нехорошо получилось, но мы в этом были не виноваты. Дэн дядька толковый, но его идея с маской была, надо признать, просто полным фуфлом. Спасибо за прослушивание. Новая глава скоро. Подписывайтесь на канал.